День второй. Слушаем себя. Наталья, с раннего утра очень ждала ваше сообщение со вторым заданием, потому что вчера был просто огонь. Можно было, в принципе, и завершить марафон на первом задании. Что же будет по истечении пяти дней? Как говорится в русской пословице, «мужская сила в плече, а женская в разуме и душе». Эту силу мы сегодня и будем слушать и проявлять. Вчера ваше внимание было обращено на других и звучали «ты» сообщения. Например, «ты отлично убрал», «ты такая старательная» и так далее. Сегодня я прошу вас прислушиваться к себе. Сегодня похвала будет звучать не только «ты» сообщениями, но и «я» сообщениями. Слушайте свои чувства свое состояние и озвучиваете, как вы себя чувствуете в присутствии других людей. Подсказка. Прислушивайтесь к себе. Запахи, звуки, зрение, тактильность, эмоции. Например, как с тобой хорошо, как ты приятно пахнешь, как хорошо, когда ты рядом. Я горжусь тобой. Я в восторге от того, как ты я счастлива иметь такую дочь, как ты. Рядом с тобой мое сердце поет. Ты наполняешь меня счастьем. Это отрада для моих глаз. И так далее. Чтобы эти слова прозвучали искренне, вам нужно озвучивать то, что вы чувствуете на самом деле, а не то, как нужно чувствовать в данной ситуации. Облекайте ваши впечатления и чувства в слова. Такая похвала дает близким понять, что они значат для вас, что они вам нравятся. И это очень приятно. Так укрепляются отношения. Исследователи доказали, семьи сохраняются не благодаря чему-то особенному, а просто потому, что люди нравятся друг другу. О чем это? О том, что в семье люди настроены друг к другу дружелюбно, и они не скрывают своего дружелюбия. И действительно, как другой человек поймет, что он вам нравится? В семье есть улыбки, поддержка, похвала, комплименты, тактильный контакт. Второй день марафона как раз про это. Покажите и скажите, что у вас на душе, когда близкие рядом, что вам нравится, что восхищает. И не жадничайте, делитесь свободно. Знаю, возможно, сейчас эту главу читает кто-то, кто никогда такого не делал. Хочу вас поддержать. Попробуйте, не бойтесь. Обязательно запишите свои мысли и идеи в дневник. Задание второе. Хвалите, как чувствуете. Я сообщение. Какая простая, при этом важная и ценная мысль? но малозаметное в повседневности. Говорю о себе, о приятной мне и тому, о ком говорю. Спасибо за то, что подсветили эту чудесную идею. Буду пользоваться. Наталья, благодарю вас за возвращение к нашим базовым настройкам, ведь каждая женщина берегиня своего счастья в себе и своей семье. Как важно нам не растерять себя и хваля других и себя, созидать любовь, добро и заботу о ближнем. Получилось всех похвалить, как будто камень с души, и мне кажется, не только у меня, но и у деток, и у мужа. Старалась хвалить с учетом сегодняшнего задания. Это многократно усиливает эффект похвалы, как мне показалось. Сказала сыну, как мне нравится с ним вот так тихонько рядом просто посидеть. Улыбка до ушей. Говорит, и мне мама приятно. Бальзам маминой душе. Сегодня сказала своему любимому мужу, спасибо, ты делаешь меня счастливой. В ответ услышала, что это самые лучшие слова, которые он мог услышать. Потрясающе. Обнимаю ваше сердечко, Наталья, и от всей души благодарю за ключики. Я поняла, что хвалить близких это не тяжкий труд, а доступ к огромному ресурсу. Мою вчерашнюю похвалу себе. Начала с объемного ухода за собой любимой, ароматный гель для душа, педикюр, уложила красиво волосы, макияж и все такое. И результат. Впервые за много месяцев оделась прилично для похода в ближайший магазин. На обратной дороге не спеша прогулялась по скверу, мило пообщалась с соседями и вообще весь день как-то на редкость удачно сложился. Пожалуй, буду практиковать такое чаще. Уж очень хороший результат. Не забудьте сделать запись в дневник.